Глава 16 Мерцало утреннее солнце, пробиваясь сквозь кроны деревьев, и шумел легкий ветерок, застрявший в их листве. Прошло уже три часа с того момента, как тишина ушел вниз. Пока все проходило штатно. Дельта и Крис засели на втором этаже кирпичного здания напротив ангара, через который часть группы спустилась на объект. Рядом с ним располагались еще и другие постройки. Однако никакого интереса они не представляли. Эту группу зданий со всех сторон окружал лес, но не доходил до них около 30 метров. Сквозь эти заросли от главного здания, в котором сейчас закрепились Дельта с Крисом, в сторону песчаного карьера уходила единственная грунтовая дорога, прямая как стрела. Таким образом, все подступы были открытыми и заняты занятой ими позиции хорошо простреливались. Карьер был в поперечнике чуть больше километра – На его противоположной от здания крайне, у реки Свирь, в Зеленке, заняли снайперскую позицию «Магнум» и «Император». Недалеко от них была укрыта техника группы. К зданию машины отгонять не стали. Оттуда ведет только одна дорога, отчего пути отхода для техники практически нет. А от карьера в разные стороны уходило сразу несколько грунтовок. Вариантов для маневра значительно больше». Магнум и Император расположились так, что через карьер и дальше, вдоль прямой грунтовки, они смогли наблюдать занятое Крисом и Дельтой здания. Так они могли оказать им снайперскую поддержку и вести наблюдение на подступах со стороны карьера. Правда, сектор у них выходил узкий, и здание они наблюдали только с одной стороны, зато сам карьер у них как на ладони. Для Криса и Дельты эта грунтовка, соединяющая их зону ответственности с карьером, была головной болью. Например, со стороны леса, под огнем пулемета с небольшой дистанции и с укрепленной позицией, которая еще имеет и преимущество по высоте, горнотометчик так просто не высунется. К тому же в «Зеленке» на подступах успели повозиться с миновзрывным заграждением. Растяжек, правда, ставили немного, чтобы случайно заблудшие зараженные их не сорвали. Больше втыкали управляемые «Монки», которыми удалось разжиться у их спонсора Семы Шомпола. Дополнили весь этот ансамбль несколькими УДШ, коих натыкали в лесу на ближних подступах и у здания. УДШ – унифицированная дымовая шашка. Для дистанционного подрыва мин предназначалась РПЗ-8М, а для управления дымопуском – РПЗ-8ХМ. Радиоэлектронные устройства предназначенные для дистанционного подрыва зарядов. В общем, с этого направления проблем ожидалось не так много. А вот о грунтовке такого не скажешь. По ней открытого пространства выходило не 30 метров, а все 270. На такой дистанции противника обнаружишь не сразу, и пулеметным огнем так просто не прижмешь. А еще по дороге броня может подойти, окажись она у противника. Получается танкоопасное направление. Поэтому оборону грунтовки усилили император с магнумом, которые оказывались в тылу противника, если тот начнет заходить от карьера. По этой же причине гранатомет остался при них. «Как думаешь, что там с нашими?» — спросил Дельта у Криса, оглядывая крестности в монокуляр из глубины помещения. «По графику скоро уже объявиться должны. По идее, если внизу все ровно, то туда-обратно за полтора часа можно сходить». «Да хер его знает», — коротко ответил Крис. «Полюбасно слюнявых налетели. Мне что-то подсказывает, что их до хера там. Возможно, что не только их. Могли в бой ввязаться. «С кем? С выжившими?» «Да с какими выжившими?» Немного возмутился Крис в простоте пулеметчика. «Ты же сам видишь, что сюда лезут все подряд. Тут и без выживших на объекте народу хватает». «Так мы, когда пришли, не видели ни посторонней техники, ни охранения». «Ну, во-первых, технику не обязательно могли где-то поблизости оставить. Ее могли какие-нибудь ебеня запрятать, а потом сюда пять километров по лесу топать. А во-вторых, не факт, что только здесь точка входа». Возможно, ходы где-то еще поблизости есть. В общем, как по мне, а мародеры на объекте вполне могут быть. Или технические проблемы. Продолжил рассуждать Дельта. Уперлись в закрытую дверь и гадают, как ее обойти. Тоже вариант. Магдум, разложив сошки на Bad News из положения лежа, рассматривал окрестности карьера в оптику. Погода стояла солнечная, но демаскирующих бликов от линзы снайпер не опасался. На прицеле антибликовая насадка. Да и лежал он в тени зарослей. Осматриваясь, Магнум не забывал о главном направлении – грунтовке, ведущей к Крису с дельтой. В очередной раз, поведя стволом мощной винтовки справа налево, Магнум вдруг резко замер, увидев шевелящиеся кусты у разваленного сарая. Шевелились они не в такт гуляющему ветру. Вот они колыхнулись снова. Причем на этот раз так, будто их кто-то потряс. «Внимание! Большая воронка. Наблюдаю движение» предупредил всех снайпер. «Принял». Магнум стал всматриваться в подозрительное место, пытаясь что-то разглядеть. В это время император контролировал другие направления. Спустя пару минут из зеленки выбрался бешеный, который встал у раскороченного сарая. Магнум перевел дыхание и убрал палец со спускового крючка. Стрелять в него снайпер не собирался. Смысла в этом не было. Угрозы он не представляет, зато можно сильно нашуметь. «Отбой!» Снова вышел на связь снайпер. Там слюнявый шатается. «Понял тебя», – прозвучал в наушнике голос Криса. Тем временем зараженный, потопавшись на месте, вдруг целенаправленно заспешил обратно в зеленку, только чуть левее того места, откуда он вышел. Но стоило ему попытаться нырнуть обратно в заросли, как у его головы брызнуло кровавое облако, и он свалился как подкошенный. Звука выстрела слышно не было. «Внимание, контакт! Слюнявого кто-то из бешумки свалил». «Принял» отозвался Крис. «С нашего направления также наблюдаю движение. Огонь по готовности». В принятом решении Крис не сомневался. Кто бы сейчас сюда не пожаловал, миром им не разойтись. В лучшем случае Криса и компанию пришли и попросят уйти. И это если вступить с ними в переговоры, что означало преждевременно себя раскрыть. А так как уходить отсюда им нежелательно, придется повоевать. По мере возможностей против мотострелковой бригады спецы не вывезут. Но вот с небольшой группой мародеров, прознавших про объект, потягаться вполне смогут. И как им понять, кто здесь нарисовался? В данный момент никак. Но средства и возможности для отхода у спецов есть, если все пойдет по худшему сценарию. Противник приближался. Множественные цели передвигались несколькими группами. Затем занимали позиции на границе леса, выходя на рубеж. В течение следующих 10 минут ничего не происходило, но оно и понятно. Ведут наблюдение, пытаются вскрыть вражеские позиции в здании. Засечь Криса с Дельтой было довольно сложно, поскольку в окнах они не отсвечивали, оставаясь в глубине помещений. Мебель спецы заранее расставили так, чтобы она максимально мешала обзору с улицы, не вызывая подозрений при этом. Поэтому наглухо закрывать ей окна не стали. Это сразу навевает подозрение о чем-то присутствии. Мебель расставили хаотично, чтобы это напоминало банальный беспорядок. Тут шкаф завален на стену, на письменном столе разбитая тумба, чуть дальше дверца от сейфа на распашку, ну и так далее. Причем, укрываясь среди всего этого бедлама, спецы не испытывали никаких сложностей с наблюдением. Сейчас Крис Дельта использовали третий глаз, сняв модули с оружия и установив на раскладных телескопических штативах которые шли с ним в боекомплекте. Данная конструкция, по сути, та же труба разведчика, но третий глаз давал гораздо больше возможностей. Труба разведчика, или же перископ разведчика — оптический прибор, предназначенный для ведения наблюдений из укрытия, осуществления, корректировки стрельбы и так далее. С помощью угломерной сетки позволяет измерять расстояние до целей, а также углы между ними. Обнаружение цели велось с использованием теплового канала – цели подсвечивались, указывалась дистанция до них. А те из них, что оказывались в радиусе до 50 метров, были представлены более детально. Распознавалось вооружение, после чего цели маркировались в зависимости от их опасности. В общем, от электроники не скрыться. Собранная модулем информация поступала в наручный ПК. Там обрабатывалась и сохранялась, а между ПК, объединенными в группу, шел обмен этими сведениями. Также и с очками при их использовании – отчего проблем с быстрым переходом от модуля к очкам и наоборот не было. Все метки сохранялись. Вскоре от каждой группы отделилось по два человека. Сейчас будут рывком открытое пространство до ближайших зданий преодолевать. Их прикрытие пока молчит, значит, Криса с Дельтой пока не обнаружили. Три двойки с разных направлений рванули к зданиям, чтобы там закрепиться. Сходу стрелять по ним не стали. Вместо этого Дельта, переключившись с модуля на очки, прицелился в одну из групп, что остались в прикрытии. Четверо бойцов, которые расположились цепью с дистанцией в 2-3 метра. Укрытий в «Зеленке» как таковых не водилось. Складок местности нет, стволы деревьев тонкие. Есть пара серьезных камней, но погода они не делали. Вражеским бойцам только и оставалось делать ставку на скрытность. Других вариантов нет. Но модули и очки группы рисовали их без труда. Листва не укрывало противника полностью чьи теплые силуэты, пусть и частично, но проступали сквозь природный камуфляж. С 50 метров длинная злая пулеметная очередь выкосила полностью одну из групп прикрытия. В это время бегущие подкрытой местности бойцы противника попали под автоматный огонь Криса, в результате которого двоих ему удалось достать. Уложил по одному бойцу из каждой двойки, что вышли с левой стороны. Один валялся, обильно заливая желтый песок кровью из пробитой бедренной атерии и дико орал, а второй лежал без движения. Остальным спринтерам пришлось на ходу менять планы. Вместо заранее выбранных зданий, куда им требовалось добежать, они нырнули в ближайшее, которое оказалось не самым удобным для ведения огня. Это был небольшой бетонный гараж без окон, а единственный вход был направлен в сторону леса. Попав внутрь, они оказались укрыты от огня Дельта и Криса, но вести ответный огонь могли только высунувшись из-за угла. В это время две оставшиеся группы прикрытия противника тоже без дела не сидели, обрушив на здание огонь со всех стволов. Но накрыть спецов не удалось. Они сразу же сменили позиции, отстрелявшись по первым целям. Однако долго так не побегать, уже подтягивались основные силы, пытаясь взять здание в кольцо. Одновременно с открытием по зданию огня на подавление противник применил дымы, чтобы преодолеть открытый участок местности. Завеса начала быстро затягивать подступы к зданию, но должного эффекта это не возымело. Очки по-прежнему безошибочно подсвечивали нападавших. Дельта, снова сменив позицию, увидел, как под покровом густого белого дыма к зданию рванула новая группа из трех бойцов. Первой очередью пулеметчик скосил бегущего впереди. Одна из пуль попала ему в колено. Его ноги подкосились, затем он по инерции пару раз кувыркнулся, получив при этом еще несколько попаданий. Глядя в свои очки, Дельта видел, как на черно-сером фоне от человека разлетались белые брызги, кровь. Следующие очередью он достал двух других, бегущих следом. Последнего срубила на повал. Тому, кто бежал в середине, повезло больше – Пуля угодила куда-то в стопу, но он успел прыгнуть за массивный тракторный ковш, что стоял на территории, и последующие пули лишь выбили искры из толстого металла. Пару раз в разных местах хлопали гранатные взрывы. Противник срывал поставленные растяжки. Тут и там раздавались человеческие крики сквозь шум боя. Постепенно ветер начал разгонять дым. Крис заметил, как маневры в лесу стали более интенсивными. Подошли основные силы противника — Скоро одной из многочисленных групп удалось оказаться на ближнем подступе, который не простреливался. Но в таких местах у Криса была страховка. Он сразу подорвал установленную там мину. Облако осколков щедро обдало неприятеля, выбив у него не менее пяти бойцов, тремя убитыми и двумя тяжелыми. Грохотал пулемет «Дельты». Крис короткими очередями бил по противнику на подступах в лесу. Завидной регулярностью его пули находили свои цели, так как укрытий у нападавших в «Зеленке» особо не было, а к зданиям им не давал подойти «Дельта». Одновременно с этим время от времени грохали поставленные растяжки. Противник тоже не молчал, нещадно кроша кирпичной стены. Пули шли снизу вверх, попадая в потолок и стены, выбивая из них кирпичную крошку и штукатурку. Плотность огня по зданию росла, и высунуться для ответного выстрела спецам становилось все сложнее. Крис кинулся к РПЗ и запустил все дымовые шашки, что были установлены. Дымы, сливаясь в одно огромное облако, стали затягивать не только само здание, но и прилегающую территорию вместе с позициями противника, тем самым ослепляя его. Когда видимость упала до нуля и дальше вытянутой руки что-то разглядеть стало невозможно, огонь по зданию практически прекратился. Это говорило о том, что если у атакующей стороны и есть тепловизоры, то в ограниченном количестве, а стрелять вслепую и опасно. Неровен час, можно и по своим залепить. Выскочит кто-то на линию огня в ходе смены позиций, и привет. При этом у спецов сложностей никаких не было. Они спокойно работали, используя очки, и дыма для них не существовало. Крис и Дельта отстреливали противника, который сейчас оказался полностью дезориентирован. Вслепую много не навоюешь, даже толком укрытия себе не найдешь. Магнум наблюдал за завязавшимся боем. По зданию противник молотил от души, но к нему подойти пока не удавалось. «Крис», — запросил снайпер, когда здание начало окутывать облако. «Что у тебя?» «Нормаз пока», — практически сразу отозвался тот. «Они сейчас как ежики в тумане» а из тяжелого у них пока ничего нет, так что терпимо. Если это все, то отобьемся. Начнут числом давить и в кольцо брать, тогда отходить будем». «Принял», — ответил Магнум. В бой он пока не вступал. Спустя минут 10 начались движения со стороны карьера. С тяжелым вооружением Крис, похоже, на накаркал. Сейчас Магнум наблюдал, как у края грунтовки и зеленки аккуратно высунулся человек в камуфляже. От него до здания было около двухсот метров и подставленная дымовая завеса его не накрыла. Тем не менее, на открытое пространство боец не выходил, но и глубоко в гуще зарослей не скрывался. В руках у бойца была труба, которую он взвалил себе на плечо. До него не более 600 метров, и в оптику магнум безошибочно распознал в зеленой трубе «Шмель-М». Этот позицию для открытия огня себе выбирал. На открытое пространство не выходит, чтобы не светиться, а в зарослях ему деревья помеху создают – Стрелять он собирался наугад. Здание заволокло дымом, но его примерное расположение угадывалось без проблем. И шмеля даже в окно не обязательно попадать, чтобы достичь эффекта. Запреградное действие у него тоже не слабое. А если огнеметчику удастся положить выстрел внутрь помещения, то о кризисе с дельтой можно забыть, и своих он не заденет. У них уже наверняка прошла команда всем укрыться и прекратить перемещение. Перекрестие прицела уже лежало на спине стрелка на уровне грудного отдела. Магнум потянул спусковой крючок. Грохнул выстрел. Приклад толкнул в плечо, и попадание в спину пули 338-го калибра отбросило стрелка вперед. Вместе с этим хлопнул выстрел шмеля, но снаряд ушел куда-то вверх. Рядом с убитым вдруг засуетился еще один боец, но Магнум сразу уложил его вторым выстрелом. «Крис, внимательней!» сообщил Магнум. «У них тут по лесу ребята шайтан трубой ползают. Смотри, чтобы с вашей стороны не залепили». «Понял тебя», — раздалось в наушниках. «Они здесь пока дальше собственного носа не видят, так что норм. Держи грунтовку. Для них она как расчищенный сектор для стрельбы». «Работаю». Со стороны карьера движения становились интенсивнее. Несколько небольших групп занимали позиции. С народом у них проблем не было, так что скоро в кольцо возьмут. Отбиться вряд ли получится. Прогноз на небольшую группу мародеров не оправдался. Кто-то серьезный сюда полез. Пора бы сваливать. Малая песчаная насыпь, 505, вправо 10. Оживился император с дальномером, работающий за корректировщика в их паре. Офицеры связюк. Магнум повел винтовкой в указанном направлении. Заросляк двое в камуфляже за большим камнем засели. Один в бинокль в сторону здания смотрит. У второго рация на спине с гибкой антенной, сложенной сейчас вдвое сидят спиной к ним. В горячке боя еще не засекли, что снайпер по тылам работает. Перекрестие на офицера. Выстрел. Офицер валится вперед, и огонь сразу же на радиста. Тот не успел сообразить, что произошло. Лишь зачем-то развернулся назад, в сторону магнума. Выстрел. Толчок приклада в плечо, и пуля попадает ему в грудь. Он заваливается на спину и перекатывается на бок. Еще один выстрел, теперь в радиостанцию на его спине. Пятиместный магазин пуст. Перезарядка. «Цели. Перекресток грунтовок. 607. Влево 5. Гранатометчик». Снайпер прильнул к окуляру прицела, направив винтовку в указанном направлении. В кустах шевеления. Гранатометчик с ветераном РПГ-7 на плече среди зарослей пристраивается для выстрела по зданию. «Магнум» потянул спуск. Грохает выстрел, и дымящаяся гильза покидает нутро винтовки – Гранатометчик падает. РПГ-7 валится из рук на землю. Второй номер у него не сдрейфил, схватил гранатомет, но тут же получил следующую пулю. Магнуму даже поправки не пришлось брать. «Крис, у них тут бойцы подтягиваются». «У нас нормально пока». Сквозь шум перестрелки отозвался Крис. «Но дергать судьбу за яйца не будем. Как-то народу у них до хрена оказалось. А дымы скоро разгонит. Надо сваливать, пока можем прорваться». Пока Крис говорил, Магнум услышал приближающийся шум. Вдоль карьера в сторону грунтовки катил танк. Не доезжая до поворота на грунтовку, ведущую Крису с Дельтой, танк, качнувшись, остановился. Причем весьма неудачно для спецов. Теперь его скрывали развалины старого сарая, из-за которого выглядывала лишь часть ведущего колеса. То ли команда ждет, то ли еще что. «Крис, здесь Т-80!» — сказал Магнум в эфир. «Сейчас сделаем». Император, который тоже слышал сообщение, лишь коротко кивнул, подхватил баркас, подготовленный заранее, и скрылся с гранатометом в зарослях, уходя на 150 метров левее. С того места, куда он сейчас следовал, можно сделать прицельный выстрел по танку. Там развалины сарая не были помехой. Выстрел под другим углом к цели пойдет. Император двигался быстро». За спиной у него на ремне болтался гранатомет, а в руках он сжимал свой АК, стволом которого водил по зарослям, выискивая неприятеля. Ему так никто и не встретился, и до нужного места он добрался без приключений. Плюхнувшись на землю, он закинул баркас себе на плечо. Император залег в густом подлеске под углом к коси гранатомета, чтобы не обжечься реактивной струей при выстреле. Тем временем Магнум сменил позицию — «Теперь нужно не только держать грунтовку, но и иметь возможность прикрыть товарища». Уперев сошки винтовки в грунт, Магнум прильнул к оптическому прицелу, выискивая себе цели. Танк вдруг ожил и пришел в движение. На ходу разворачивая башню в сторону здания Криса и Дельты, он катил грунтовки, ведущей к ним. Спустя минуту снайпер услышал хлопок со стороны позиции императора, вслед за которым весьма солидно бабахнул танк. Его башня подлетела в воздух, оседлав стол пламени, задела боеукладку. Сразу после выстрела Баркаса по позиции императора саданул пулеметчик, скосив часть растительности, в которой он скрывался. «Крис, есть попадание. Горит коробочка». «Принял. Они тут вроде частично на вас переключились. Мы уходим». Разойтись пулеметчика от души Магнум не дал. Практически сразу, обнаружив расчет, он первым выстрелом угодил в бронежилет, опрокинув стрелка. Вторым выстрелом он попал в голову второму номеру, укладывая того уже на совсем. Сам пулеметчик пока еще живой, но уже не боец, валяется, кричит что-то. Сломя голову к нему на помощь никто не спешит, и во все стороны наугад никто не стреляет. Подготовленные ребята против них вышли. Император, уходи, наставляет товарища Магнум. Да меня там уже нет. Запыхавшись на ходу отозвался он. Противник снова выпустил дым, заволакивая пеленой пространство между Магнумом и раненым пулеметчиком. Хмыкнув, Магнум отстегнул от шлема один монокуляр и подсоединил его к адаптеру на оптике, так значительно удобнее целиться. Включил тепловой канал, и мир в прицеле окрасился в черно-серые тона, на фоне которых люди отсвечивали белыми теплыми фигурками. Вот к пулеметчику подползли два бойца, И Магнум сразу попадает одному из них в ключицу, выбивая белые брызги на черно-сером фоне. Второму везет чуть больше. У Магнума заканчиваются патроны. И пока он перезаряжается, тот ныряет за тело погибшего товарища и вжимается в землю. Деваться оттуда некуда, но и времени его выцеливать у Магнума тоже нет. Магнум хватает винтовку и смещается правее. Но тот ждал небольшое разочарование. Песчаная насыпь закрывала часть вражеских позиций, обнаруженных им ранее. «По мне работают!» – проорал император. «Прижали! Головы не поднять!» «Принял!» – отозвался Магнум. Ща нащупая его. Магнум видел, как строчит еще один пулеметчик, выкашивая зеленые кусты и жидкие деревца. Но откуда именно он прижал императора, ему видно не было, мешала насыпь. Снова смена позиции. Но пока он бежал под звуки пулеметных очередей, реактивный след откуда-то из-за насыпи, расчерчивая воздух, устремился в сторону Императора. Грохнул взрыв. «Император, ответь!» – запросил Магнум. Ответа не последовало. «Ответь мне!» В эфире тишина. Дельта отстрелял очередную коробку и теперь возился с пулеметом, вставляя полную, пока Крис с короткими очередями отсекал противника от спасительных зданий, в которых тот мог закрепиться. Патроны им удавалось расходовать более-менее экономно. Все же у них было укрытие, очки, которые подсвечивали противника, и пусть небольшое, но все же преимущество по высоте, не говоря уже о минов взрывном заграждении и работе магнума по тылам. Только что прошло сообщение об уничтоженном танке. Затем император передал, что его прижали, после чего раздался взрыв, и он перестал отвечать на запросы. «Что там у вас?» – запросил Крис. «Император Двухсотый», — отозвался Магнум. «Давайте уже, валите оттуда». «Принял. Дельта, работаем», — скомандовал строчащему пулеметчику. Дельта, не отрываясь от пулемета, коротко кивнул. После этого они поочередно надели маски Зод. К этому времени дымы уже начинали рассеиваться, и в скором времени атакующая сторона вновь обрушит на здание шквальный огонь. Свое небольшое преимущество нужно было сохранить, но дымовые шашки уже отработали». Крис взял металлический цилиндр РДГ-2П и свинтил крышку с торца. Резко дернул за тесьму, выдернул запал и метнул шипящую гранату в окно. Вслед за первой гранатой в разных направлениях полетели еще несколько шипящих цилиндров. Дымовых гранат Крис не жалел, щедро метая их в окна. Пока они разгорались на ближних подступах, он перехватил свой АК и зарядил в подствольник нагар. Затем выстрелил, целясь подальше в лес – Эту процедуру он проделал несколько раз подряд, тоже во всех направлениях. К тому моменту, как он отстрелялся из подствольника, дымовые гранаты уже заработали в полную силу, сливаясь с остатками от дымовых шашек. Видимость снова упала до нуля. Опустив очки на ЗОД и врубив тепловой канал, Дельта и Крис двойкой направились на выход. ЗОД они надели тоже не просто так. При горении РДГ-2П, кроме дыма, еще выделяется значительное количество фазгена — который может поразить людей, находящихся в дыму, без индивидуальных средств защиты. Это, конечно, не то же самое, что полноценная газовая атака, как в Первую мировую. И не факт, что противник получит тяжелое и смертельное отравление, но приятного все равно мало. У выхода из здания они остановились. Осмотревшись, они, поочередно прикрывая друг друга, пересекли открытое пространство, скрывшись в лицо. Где-то постреливал противник, но непонятно, в кого он стреляет. Деревья и прочая растительность мешали редким порывам ветра разгуляться, вследствие чего лес был густо затянут дымом, но очки без проблем позволяли им ориентироваться. В ходе продвижения им попадались и враждебные бойцы, заполнившие лес. Но, будучи полностью дезориентированными, выходу из кольца они не мешали. Некоторые из них кашляли и терли глаза. Огонь по ним спецы не открывали, стараясь выйти из окружения, не привлекая внимания. Постепенно они начали выходить из облака. Пелена становилась все жиже. В этом был и положительный момент. Бойцов противника больше не видно. Из кольца им удалось уйти. Магнум, глядя в оптику, видел, как обороняемое здание снова терялось в густом облаке дыма. Теперь нужно выждать некоторое время, пока Крис Дельта выходит из окружения, а потом сваливать самому. Стрельба практически стихла. Только какие-то ее отголоски доносились до снайпера, В кого стреляют, он не понимал. Но в следующую секунду услышал за спиной шелест кустов, сопровождаемый до боли знакомым хрипом. Из зарослей выскочил бешеный и сразу бросился на магнума. Единственное, что тот успел сделать, это перекатом в бок перевернуться на спину и развернуть винтовку в сторону зараженного. Первым выстрелом он попал ему в грудь, отбросив бешеного назад. Попадание из мощной винтовки сбило его с ног, но не убило. Однако этого вполне хватило, чтобы тот не смог сразу вскочить. Здоровье в груди, он жадно охватал воздух и пытался подняться, но «Магнум» добил его следующим выстрелом, опустошив магазин. Стоило ему расправиться с бешеным, как на его позицию обрушился шквальный огонь, заставивший снайпера упасть на землю и откатиться в сторону, скользнув в небольшой овраг, что был рядом. Били наугад, чисто на звук его выстрела, так что с линии огня снайперу удалось уйти». Боекомплект к винтовке «Магнум» дострелял, и в его распоряжении оставался только глок в кобуре. Он отстегнул от прицела монокуляр и поместил его обратно на шлем. Закинув винтовку за спину, начал спешно отходить. Сначала нужно добраться до техники. Уехать на ней «Магнум» не планировал, но там оставался его HK417, патроны и рюкзак. С одним пистолетом он далеко отсюда не уйдет. Одиночные выстрелы и обрывки коротких очередей доносились со всех сторон – Теперь понятно, что стреляют не по нему и даже не по Крису с Дельтой. Грохот боя стянул карьеру всех бешеных, что шатались по округе. Магнум остановился и накрутил на нагло глушитель. Если ему опять попадется кто-то из зараженных, то лучше не шуметь. Противник-то никуда не делся, и оказаться под огнем ему совсем не хотелось. Когда до места стоянки оставалось метров пятьдесят, его наушники ожили голосом Криса. «Магнум, Крису!» «На приеме!» — отозвался снайпер вышел. Ухожу к пункту сбора». «Принял. Следую». «Принял. Отбой». Отмотав по зеленке еще метров пятьдесят, Магнум прислушался. Стрельба грохотала где-то вдалеке, а до машины оставалось немного. Возобновив движение, через некоторое время он увидел тигр и буханку. После того, как тишина спустился на объект, технику перегнали подальше – От одной из дорог, петлявших вокруг карьера, среди всевозможной растительности, уходило небольшое ответвление, которое сложно назвать дорогой. Это даже не грунтовка, а направление. По нему выехали на небольшую полянку, у дальнего края которой брал свое начало лес. Там поочередно развернули машины и сдали назад, загоняя их среди редких деревьев вглубь леса, насколько позволяла растительность. Дальше деревья росли гуще, и техника пройти уже не могла. Укрыв буханку с тигром массетью, место стоянки по периметру опутали проволочными растяжками, соединенными с двумя сигнальными минами. Охранения у машин не было, людей не хватало, поэтому пришлось рискнуть и обойтись сигналками. Не доходя до машин, «Магнум» обогнул стоянку, осматривая ее со всех сторон. Потом наблюдал за техникой минут десять, но ничего подозрительного так и не обнаружил. Сигналки выглядели нетронутыми, снимать их «Магнум» не стал. Технику все равно приходится бросать, а если в ближайшее время противник сюда доберется, есть небольшая вероятность, что растяжки он сорвет, обозначив себя. Подошел к машинам и поочередно их осмотрел снаружи, заглядывая в окна. Вроде все чисто. Затем скинул мозг с буханки и скрутил ее в тугой сверток. Снял с винтовки ремень и распустил его на всю длину. Повернув ручку задней двери тигра, открывая замок, он едва-едва приоткрыл одну створку после чего закрепил один конец оружейного ремня за дверь и с силой рванул на себя, укрывшись корпусом бронемашины. Взрыва не последовало. Уже радует. Стало быть, до машин противник пока не добрался и сюрпризов не оставил. Магдум схватил HK-417, что оставил в машине, пока работал с Бэд Ньюс и выгреб все патроны, которые оставались к Хеклеру. А Бэд Ньюс, скрипя сердцем, он поставил носошки на пол машины. Патронов к ней больше нет. Тащить с собой пустой ствол по лесу, наполненному зараженными и вооруженным противником, смысла никакого. Лишний вес. Затем поднял свой рюкзак, закрепил к нему сверток с масксетью и закинул рюкзак за спину. Сборы у него были недолгими. Надо уходить. Если пришлые ребята здесь с танками нарисовались, значит закрепиться тут планируют всерьез и надолго. Так что скоро дело и до зачистки дойдет. Надо сваливать причем быстро. Но в следующий миг «Тигр» содрогнулся от мощного бокового удара, и автомобиль тряхнула так, что «Магнум» свалился на пол. Сразу после удара раздался вой. Бесы тоже в стороне не остались. При падении бес сорвал растяжки, и сработали сразу обе сигналки. Задымило, зашипело, засвистело, и вверх поочередно стали вылетать светящие звездки. У «Магнума» похолодела спина. Дверь... Он ее не стал захлопывать, когда забирался внутрь, и от удара она раскрылась на распашку. Тело среагировало быстрее разума. И Магнум в одно движение рванул к створке, потянув ее на себя. Но огромная когтистая петерня, вцепившаяся в край створки снаружи, не позволила ему этого сделать. Силы мутанта и человека несоизмеримы. Магнум это понимал и держать дверь не собирался. Стоило петерне только показаться – Как он прыжком отлетел назад в противоположный край тигра, скидывая переводчик огня на Хеклере в положение автоматического, о том, чтобы вскинуть оружие и сделать прицельный выстрел, не могло быть о речи. Все происходило очень быстро. Упав на задницу, Магнум утопил спуск и всадил от пояса длинную очередь на весь двадцатизарядный магазин в сторону Беса. У задних дверей тигра сейчас была открыта одна створка отчего сразу улететь внутрь и порвать человека у мутанта не получилось. Его бугрящаяся узлами мышц туша попросту не пролезла сходу, что дало Магнуму лишние пару секунд. Пули ушли точно в цель. С двух метров промазать сложно. Куда именно он попал, Магнум так и не понял. Однако бес сделал несколько шатких шагов назад и начал оседать. Но он был еще жив. Вместо смены магазина... Магнум кинулся к двери, выудив на ходу F1, рубчатый корпус которой приятно лег в руку. Вырвав чеку, он бросил гранату прямо под ноги бесу, одновременно закрывая створку и запирая дверь тигра изнутри. Взрыв качнул машину. Осколки гранаты взвизнули обронированный бронированный корпус. Магнум быстро перезарядил свой 417-й, выглянул в окно и от души выматерился. «Твою мать, да когда же ты сдохнешь?» Без забрызгивая черной кровью зеленую траву вокруг, все еще был в строю. Но от его былой прыти осталось немного. Бес попытался устать, но ноги, от которых взрывом выдрало куски плоти, его не держали. Половину морды вспахало осколками, и кровь, в перемешку с тягучими слюнями, вожжами свисала чуть ли не до пояса. Пока Без пребывал в таком состоянии, Магнум влетел наверх в поворотную платформу, откинув створки люка на крыше «Тигра». И влип в лип установленный печенег застучал пулемет. И в длинная очередь выбивала из мутанта кровавые шмётки до тех пор, пока тот не свалился на землю и не затих окончательно. Снова раздался вой. К автомобилю бежал еще один бес, выламывая хрупкие деревца на своем пути. Магнум оставил пулемет и прильнул к ГС, который был здесь же. Зажав спуск, он начал бить короткими очередями по три гранаты. Рядом с бегущим бесом вспыхивали фонтаны из выдранного грунта и травы, подсвеченные вспышками изнутри. Бес маневрировал, стараясь увернуться от прямых попаданий, но осколки делали свое дело. Один из таких рванувших рядом фонтанов перебил ему сухожилие. Он запнулся, но продолжил движение, припадая теперь на одну ногу. Уворачиваться у него получалось все хуже — и Магдум наконец подловил беса, садив очередные три гранаты ему точно в центр масс. Их энергии при попадании хватило с запасом, чтобы остановить монстра. Беса отшвырнула назад, словно кто-то дернул сзади за невидимый поводок. Верхняя часть его корпуса взорвалась кровавыми брызгами и выдранными кусками плоти. Бес взвыл, опрокидываясь навзничь, но спустя пару секунд начал подниматься снова, но получалось у него не ахти как – Нужно его добивать, но АГС, выплюнул последние три гранаты, предательски замолчал. Обложив существо матами с ног до головы, Магнум снова переключился на печенек и дострелял остатки патронов в коробке, целясь мутанту в голову, размочали в ее фарш. Встреча с бесами заставила Магнума немного пересмотреть свое снаряжение. Печенек он решил взять с собой, скрутив его с платформы. В запасе к нему вроде оставалось еще пара сотых коробок – «Надо только убедиться, так ли это». Но стоило ему соскользнуть вниз, в салон бронеавтомобиля, как в откинутый назад люк поворотной платформы ударила пуля и взвизнув рикошетом ушла вверх. Звука выстрела Магнум не услышал. По сути, спасла его какая-то доля секунды. Чистая случайность. О пулемете можно было забыть. Снимать его под огнем – затея так себе. Да и некогда с ним возиться. Сейчас прижмут и не уйти будет. По «Тигру» не стреляли. Все-таки не дураки, по его душу пришли. Светить свои позиции в пустую барабаня по бронированному корпусу они не спешили. Сейчас из гранатометов мажут и всего делов. Поэтому «Магнум» отбиваться из бойниц в корпусе автомобиля не стал. Ударит по «Тигру» и сгорит, как в танке. Но и выскакивать наугад из бронеавтомобиля наружу – тоже идея сомнительная. По одному выстрелу невозможно сделать выводы о том, сколько у противника сейчас бойцов подошло и где они засели. «Вроде бы стрелял только один, а вылезешь наружу и под пулемет попадешь». Плохо было и то, что рядом с «Тигром» каких-либо укрытий, способных спасти от обстрела, не нашлось. Только невысокий кустарник и жидкие деревца. Так что уйти рывком до ближайшего укрытия не получится. Магнум понимал, что счет идет на секунды. Поэтому, оказавшись в салоне, он схватил свой рюкзак и выхватил из-под сумка одну из двух оставшихся РДГ – Большинство дымов перед выходом отдали Крису и Дельте, поэтому на руках оставалось немного. Затем Магнум открыл створку задних дверей и в небольшой зазор выбросил шипящий цилиндр. Граната улетела от Тигра не далее, чем на метра на три, но на этой был сделан весь расчет. Разгорелась она быстро, окутав заднюю полусферу автомобиля и ближайшие заросли к густым белым облаком. Магнум, быстро опустив очки на глаза, выпрыгнул из Тигра и скрылся в дыму. Отполз от машины метров на 5 по диагонали вправо и вжался в землю промеж двух берез. «Магнум» использовал дым не совсем стандартно. Впрочем, как и «Дельта с Крисом». Облако не отделяло его от противника, а накрывало самого. Сколько сейчас у противника бойцов и где именно они находятся, «Магнуму» неизвестно. Соответственно, направление постановки дымовой завесы ему толком не выбрать. Остается гадать, А как он понял, исходя из действий Криса и Дельты, тепловизоров у противника нет. Теперь укрывшись в дыму, Магнум мог осмотреться в то время, как его самого видно не было. Тут разве что наугад из всех стволов по облаку лупить, пытаясь его достать. Правда, времени у него совсем немного, и пока дым не расселся, нужно быстро осмотреться, чтобы понять, куда отходить. Переставив один монокуляр очков на оптический прицел 417-го, он заводил стволом в поисках неприятеля — Электроника подсветила два силуэта. Грамотно ребята засели. Один лежит в густом подлеске на противоположной стороне поляны среди камней. До него 110 метров. Автомобиль стоит капотом к стрелку, что позволяет простреливать пространство вдоль обоих бортов. В недосягаемости для него оказалась только задняя полусфера «Тигра». Кустарник не просто укрывал стрелка со всех сторон, но еще и выступал на метр вперед от позиции. Это скрывало ствол оружия. Кроме того, Данная растительность при выстреле скроет дым и облако пыли, которые с земли могут поднять пороховые газы. Продульную вспышку можно забыть. У него наверняка ПБС стоит или дожигатель, хотя вряд ли. Тогда бы магнум звук выстрела услышал. Чуть позади позиции стрелка стеной растянулись деревья, и в данное время дня они отбрасывали на нее тень – На поляне между стрелком и тигром почил второй убитый мутант, окровавленные останки которого своей бесформенной кучей частично перекрывали ему обзор. Второй номер уже потихоньку смещался вправо, обходя тигр по часовой стрелке, чтобы законтролить заднюю полусферу, которую стрелок не видел. Для этого он углубился в заросли, отойдя немного назад, и теперь под их прикрытием двигался в выбранном направлении, обходя поляну. Растительность не задевает, Сухими ветками под ногами не хрустит. Все же электроника здорово выручала. Иначе этих парней пришлось бы вычислять на порядок дольше, а без нее, да еще и в дыму, это вообще нереально было бы сделать. Радовало, что гранатомета у них с собой нет. Их Магнум так и не увидел. Да и будь они у них, уже бы по машине залепили. Стрелок между камнями молчит. Едва уловимо водит стволом вправо-влево. Похоже, что Магнума он пока не нащупал. Возможно, даже решил, что тот ломанулся через дым, уходя в отрыв слепую, наугад. Про очки им наверняка неизвестно. И вряд ли стрелок думает, что его цель все еще около машины. Смысл ему в дыму торчать. Тем не менее, законтролить слепую зону все-таки нужно, что второй номер сейчас и намеревался сделать. Пока Магнум осматривался, дым стал потихоньку рассеиваться. Теперь или последнюю РДГ запускать и деру давать, или валить обоих. Долго он раздумывать не стал, остановившись на втором варианте. Во-первых, обрубив хвост, уйти проще, а во-вторых, оставшуюся РДГ сбережет, которая еще может понадобиться. Да и преимущество сейчас за ним. Не видят они его в дыму. Справа и слева стрелок был закрыт камнями, а по фронту обзор Магнуму перекрывала туша второго беса. Линия прицеливания проходила через нее по касательной в той части, где был вырван кусок плоти. Таким образом, «Магнуму» открывалась лишь малая часть физиономии противника, которой тот приложился к оружию. Мутант еще не остыл, и на его фоне крохотная часть человека легко могла затеряться. Но очки — куда более сложный прибор, чем тепловизор в его привычном виде. Наручный ПК, обработав полученные данные, выдал обратно в монокуляр разницу в температуре и дистанции, отделив стрелка от беса. Выстрелить «Магнуму» предстояло все равно, что в монетку — Настолько мало тот был открыт до цели 110 метров. Это для 417-го не дистанция. Первая цель стрелок. Он все же по машине пристрелялся и второй раз выстрелить уже не даст. Ему даже результативный выстрел не нужен. Будет просто давить, бабахая на каждый шорох, пока второй номер во фланг не выйдет, или остальные их бойцы не подтянутся. А вот со вторым немного легче, он старается не шуметь, отчего движется медленно, так что не успеет обойти. Да и без какого-либо укрытия он более уязвим, листва для пули не препятствие. Магнум навел перекрытие прицела, выбрал свободный ход у спуска и плавно утопил спусковой крючок. Шарахнул выстрел, разрубая повисшую тишину. Пуля покинула ствол и устремилась к своей цели, пролетев сквозь выдранную полость в туше мутанта. Магнуму даже показалось, что стрелок успел повернуть голову на звук выстрела, Но пуля, выбив кровавые брызги, превратила его лицо в кашу. Магнум быстро отполз немного назад, перекатом сместился вправо. Припав к прицелу, зашарил по зарослям. Нашел. Второй номер среагировал на звук. Движение прекратил, упав на землю. Долго он там лежать собирается? Достать магнум его не мог. Мешал поваленный ствол дерева. Мать твою! Выргался снайпер, когда немного осмотрелся. В зарослях замелькали еще несколько силуэтов. Подходила помощь. Перевод огня на ближнюю цель. Движется быстро и согнувшись. Как раз на перебежке от укрытия к укрытию попался. Выстрел. Попадание в грудь. Бойца на ходу разворачивает, и он падает. Так. Остальные замерли. Поведя стволом обратно ко второму номеру, Магнум обнаружил, что его на прежнем месте уже нет. Плохо. Ищем. И он нашел практически сразу. Очки экономили время. Все еще движется в заданном направлении. Пора бы заканчивать и валить. Времени и так слишком много потеряно, а про машины противник уже знает. Сейчас по большому кругу обойдут и сзади навтыкают. Выстрел. Попадание в район печени. Боец согнулся пополам и слег на землю, где остался открыт. Корячится еще. Добивать его Магнум не стал. Осталось ему недолго, а так хоть своих на себя отвлечет. Ползком назад. И вовремя. По машине застучали пули. Знают, где он залег, и прижать пытаются. Только поздно. Их боец не добежал чутка А пока следующий воин заново обходить будет Есть время свалить отсюда Направление-то они определили верное Но саму позицию магнума не вскрыли Отполз еще назад переказ за кочку Оружие к плечу Смотрим Бежит еще один К тигру не приближается держи дистанцию, обходя машину Сейчас выйдет к той березе И сможет его заднюю полусферу простреливать Но магнума там уже нет Метров на сорок оттуда отполз. Перекрестие на противника. Потянул спуск. Выстрел. Мимо. Тот дергается в последний момент. Не только «Магнуму» сегодня фартит. Противник сразу реагирует, ныряет за ближайший камень, открывает беглый огонь в сторону снайпера. Пару раз у него даже над головой свистнуло, но все-таки дистанция получалась около ста метров, и разброс вышел существенный. Все мимо ушло. Мудак. Укрылся таки. А нет, на дно колено не очень удачно встал. Торчит из укрытия. Выстрел. И ткань на коленном суставе взрывается брывками красными брызгами. Но воин там с диким самообладанием оказался. Не выпал из-за укрытия в сторону ранения, потеряв опору. А откинулся назад, оставаясь за камнем. Можно его достать, но возиться некогда. Руки в ноги и дер отсюда. Спустя пару секунд раздался взрыв. Тигр рассвел пламенем и сильно закоптил. Загорелась резина. Из машины постреливало. От температуры детонировали оставшиеся патроны в боекомплекте. Все, как он и предполагал. Гранатометчик подтянулся и саданул по машине. И зачем? Думали, что «Магнум» все еще там укрывается? Или решили, что он тут не один? Больше по нему не стреляли. Где-то вдалеке маячили теплые фигурки, но «Магнум», оценив ситуацию, стал просто уходить в отрыв пока есть возможность. Проскочив по зеленке пару километров, он осмотрелся, скинул рюкзак и отстегнул от него масксеть. Поработав ножом, Магнум соорудил себе накидку понча, которую дополнил естественной растительностью, скрепив все это леской. Моток лески с собой многие таскают, и Магнум не был исключением. Не забыл и про оружие, обмотав его той же масксетью. Остатки от нее он выбрасывать не стал и убрал их в рюкзак. Весят они всего ничего, но при этом могут еще на что-то сгодиться. Маршрут Магнум избрал такой, чтобы пройти через место гибели императора. Выходил немалый крюк, но с учетом боестолкновения это было даже на руку. Можно попетлять и следы запутать. Шел он медленно, осторожно наступая, дабы не хрустеть сухими ветками под ногами, периодически замирая и прислушиваясь. В лесу очень даже важно слушать. Звук противника выдаст раньше, чем он появится в поле зрения. Все движения магнума были медленными и плавными, резких и быстрых движений он избегал. Потребности в них сейчас нет. Тут ведь как? Какой бы ни была маскировка, движение все равно выдаст. Когда они медленные и плавные, глаз не так сильно за них цепляется. Прошел еще метров пятьсот по дуге и увидел впереди небольшой, спаханный взрывом участок. Небольшая воронка переломанные ветви, следы крови. Никого. Отошел левее метров на пятьдесят, куда вели следы крови. Там, среди густого кустарника и камней, Магнум увидел императора. Досталось парню. Прямым попаданием его тогда не накрыло, но задело серьезно. изорванная осколками одежда, в том числе и чехол его плитника. Левая нога в коленном суставе изогнута в неестественном положении. Много крови. Левая часть лица – превращена в месиво. Левый глаз вытек, а уцелевший правый застыл, уставившись в небо. На открытых участках тела видны ожоги и следы копоти. В правой руке он держал жгут-турникет, который он так и не смог себе наложить. Хотя куда именно он собирался его накладывать, непонятно. Живого места на теле нет. Не обнаружив каких-либо угроз, Магнум выбрался из укрытия и подошел к погибшему бойцу. Он присел рядом с ним на одно колено, уперев оружие прикладом в землю и свободной рукой опустил ему века, закрывая уцелевший глаз. Долго задерживаться не стал. Сейчас не до сентиментальностей. Скоро со всех сторон обложат. Снайпер встал на ноги, опустил очки на глаза и скрылся в зарослях. Пройти успел метров пятьсот, не больше. Впереди заросли очки выхватили теплый силуэт, который резко развернулся в его сторону, после чего сразу ударил пулемет — Все, что Магнум успел сделать, это упасть на землю и перекатами сместиться вправо метров на 10, уходя с линии огня. Стреляли на подавление, не жалея патронов. Значит, скорее всего, его уже обходят. Пули свистели над головой, остригая растительность, которая крошевом падала на него сверху. Полемёчек старался нащупать снайпера. Но тот, скрываясь в высокой траве и густом кустарнике, на месте не сидел, смещаясь по-пластунски в сторону все дальше». Он прополз еще метров пятьдесят, оставив пулеметчика слева и увидев небольшую траншею естественного происхождения. На какое-то мгновение пулемет замолчал, а Магнум в это время, не поднимаясь с земли, скатился в траншею. Она была неглубокой, так что двигаться дальше ему пришлось все так же, не поднимаясь. Буквально через пару минут позади Магнума что-то глухо свалилось и с уже изрядно надоевшим утробным визгом у у у на него бросился Бешеный. Развернуться со своим веслом Магнум не успевал, а визжал, выдавая его местоположение. Снайпер лишь успел перевернуться на спину, выпустив из рук свое основное оружие и выставить навстречу ему ногу, на которую налетел зараженный. Одновременно с этим Магнум рванул с пояса Глок и практически в упор выстрелил в голову Бешеному. Тот обмяк и завалился на снайпера обдав изрядной вонью и своей акульей пасти. Магдум уже начал выбираться из-под трупа, спихивая его себя ногами и проползать дальше, но вдруг с той же стороны, откуда напал зараженный, на песчаное дно траншей упал увесистый шарик РГН. Грохнул взрыв, осыпая траншею осколками, основная часть которых ушла в труп бешеного. Однако некоторые из них все же нашли свою цель. Осколки гранаты в нескольких местах обожгли снайпера раскаленным металлом. Магнум рыкнул, стиснув зубы. Пробита оказалась правая голень. Другой осколок ушел под кожу вдоль правой ноги. Кровило правое бедро, но не сильно. Артерия, похоже, не задета. Пробило левую стопу. Какая-то часть осколков просто вспахала ткань на плитнике, не причинив вреда. Магнум отточенным движением вернул пистолет в кобуру, Схватил с земли свой 417-й и попытался проползти дальше, но толком у него ничего из этого не вышло. Боль скручивала пополам. Так ему точно не уйти. «Берсерк!» — вспомнил он про стимулятор. Снова выпустив из рук основное оружие, Магдум откинулся на левый бок и потянулся к подсумку у себя на поясе за шприц-тюбиком. Но тут у него над головой простучала короткая очередь, выбив фонтанчики из песка, и грубый голос командовал. «Руки! Руки!» — я сказал. Укрываясь за насыпью, в него, сверху траншеи, целился один из бойцов противника в маскировочном костюме. Рассветка СС лето, она же «Партизан». Сверху РПС «Смерш-А», в руках 74-й с подствольником. Капюшон натянут на голову, лицо затянуто балаклавой. На правой руке желтая повязка, знак различия. Нарисовались и другие бойцы из вражеской группы. Магнум, продолжая лежать на дне траншеи, перевернулся с бока на спину и поднял руки вверх. «Вставай! Медленно! И без выкрутасов!» «А я не могу!» – морщась, но с долей ехидства отозвался Магнум. «Поможешь?» «Ты бы не выпендривался сейчас, рембохеров!» «А ты внимательнее посмотри!» – отозвался снайпер, кивая на ноги. На светлых брюках в расцветке мультикам кровь была видна хорошо. «Да мне посрать!» «Ты либо сам встанешь, либо я тебе прикладом хлебала помогу». «Да встану, встану», — отозвался Магнум. «Мне бы для этого руки опустить и на живот перевернуться». «Валяй», — отозвался боец. Риска для него сейчас не было никакого. Магнум и сам это понимал. «Под прицелом нескольких стволов, да с пробитыми ногами не дернешься». Задумка у него была в другом. Переворачиваясь на бок, снайпер потянул на своем наручном ПК за «Велкро», освобождая доступ к быстрому сбросу. Затем незаметно потянул за тоненький тросик, и его ПК свалился с руки. Запахло плавленной пластмассой, пошел полупрозрачный дымок, его система самоликвидировалась. В ПК у «Магнума» к этому времени скопилось много ценной информации, захват которой нельзя было допустить, да и сам комплекс не должен был попасть в чужие руки. «Ты долго там раком будешь стоять?» торопил его солдат. Магнум, стискивая зубы и превозмогая боль, пытался встать, но пробитая левая стопа отозвалась жгучей болью, когда он попытался на нее опереться. С правой ногой, поврежденной в нескольких местах, дела обстояли не лучше. Кое-как поднявшись, Магнум сразу откинулся на край траншеи, снимая нагрузку с раненых ног. «Теперь отвесла своего!» — кивнул боец на сиротливо лежащий 417-й. «Подальше-ка отодвинься, метров на пять, чтобы я не нервничал!» «Красава! Можешь ведь, когда хочешь. Идем дальше. Цацки свои снимай!» Продолжил командовать автоматчик. «С нами пойдешь. Сначала пистолет. Двумя пальцами медленно его вытягиваешь и на землю, подальше от тебя бросай. Дернешься, прострелю колено. Вали тебя пока рано, а вот новые ощущения могу обеспечить. Я бы предупреждать не стал, просто тащить тебя в лом, но придется, если будешь выеживаться». Гаску снимай и плетник с поясом. — Себе заберешь? — спросил Магнум, бросая глок в сторону. — Да хлебало свое закро! — не успел договорить вражеский автоматчик, свалившись пробитой головой под начавшийся грохот выстрелов. Головной дозор разведгруппы шел неторопливо, взвешивая каждый свой шаг, стараясь не издавать демаскирующих звуков. Позади остались 10 километров пути. Там, в районе деревни Кезаручей, на временной базе, Остались основные силы отряда с техникой и тяжелым вооружением. Заданный район отряд Лавричева вышел по графику. Организовав оперативную базу, он сразу же направил к объекту с разных направлений несколько разведгрупп по 16 бойцов. Им предстояло разведать район и занять подступы к объекту. Понимая, что объект не только союзу интересен, Лавричев готовился к любым сюрпризам. Неподалеку гремел бой. Стоял треск очередей. Словно кто-то ломает сухие палки. Пару раз грохнули гранатометные выстрелы, что-то серьезно рвануло. Постепенно бой стал затихать. По пути им попадались зараженные, которые стягивались к объекту на шум. Головной дозор укладывал их по-тихому, щелкая из своих АК-105, на стволах которых накручены банки глушителей, а в магазинах даже дали своей очереди патроны УС. Патрон УС. Индекс ГРАУ. 7 u 1 Патрон с пулей уменьшенной до звуковой скорости, в данном случае патроны 545 US, что вместе с ПБС-глушителем позволяет стрелять тихо, но не абсолютно бесшумно. Прошли еще около километра. Как вдруг раздалась длинная пулеметная очередь, но били не по ним, пулеметчик строчил где-то впереди. До объекта оставалось немного, поэтому нужно было разведать подступы, в том числе проверить, что из себя представляют позиции, с которых молотил пулеметчик. Никто из бойцов уже не сомневался, что поставленную задачу по досмотру объекта им без боя не выполнить. И Лавричев тоже об этом знал. Разведгруппа ему доложилась, как только стали различимы звуки боя, доносящиеся от объекта. Пулемет вдруг резко замолчал, и в лесу снова воцарилась тишина. Головняк продолжил движение, а вслед за ним потянулась и вся разведгруппа. В идеале бы им не только вражеские позиции сейчас разведать, но и языка взять, а еще лучше двух. Перестрелка вроде как была, а значит, тут как минимум две противоборствующие стороны. Спустя какое-то время рванула граната, следом за ней короткая автоматная очередь и снова тишина. Головняк разведгруппы прошел еще метров восемьдесят и залег, растворившись в зарослях. Впереди появился противник. Картина выходила интересная. Судя по всему, как таковых подготовленных позиций у противника не было. Да и место у них выбрано такое, что не представляет никакого интереса с тактической точки зрения. Просто участок в лесу. Похоже, или патруль на противника нарвался, или тоже разведгруппа работает, столкнувшись с неприятелем. Разглядели пулеметчика. Лежит спиной к ним, вложившись в ПКМ на сошках. Тыл ему прикрывает боец с автоматом, смотрит в сторону головного дозора, но пока никого из них не увидел. Слева от пулеметной точки, метрах в пятидесяти, проходит неглубокая траншея, у края которой находилось два бойца с автоматами в той же снаряге, что и пулеметчик, а на песчаном дне траншеи, под прицелом двух автоматов, ворочился человек в другой форме. Раненый, судя по всему. Позади двух автоматчиков, метрах в пяти от них, расположился третий стрелок. тылы товарищи прикрывают, пока они пленного вяжут. Итого, пять вооруженных бойцов плюс один раненый. Оценив обстановку, командир разведгруппы Старлей Громов решил, что как минимум один язык у них уже есть с гарантией. Раненый в траншеи никуда не денется, да и не заденут они его ненароком. Там боец опытный, он успеет правильно среагировать и на дно траншеи упасть». А там его даже вражеский пулеметчик не достанет. Дно траншей он не простреливает. Хорошо бы еще из его конвоиров кого взять. Но тут уже сложнее. Это не часовые и, скорее всего, не патруль. Эти в боевом режиме сейчас. Пулеметчику противника сейчас главная ударная сила. К нему в сектор попадает часть траншей, где в данный момент находятся два стрелка и их раненый пленный. Но в то же время главная цель разведгруппы – «Как раз тот самый раненый. Скрытно и тихо тут не отработать». Эти сейчас на каждый шорох реагируют, а дистанция до них настолько мизерная, что даже детскую воздушку прекрасно слышно, не говоря уже об автомате, пусть даже с глушителем и патронами УС, Его приглушенные хлопки будут слышны ничуть не хуже. Про подобраться вплотную для удара ножом даже говорить глупо. Они сейчас со всех сторон нападения ждут, не подпустит к себе никто». Из-за этого и возникла небольшая сложность. Уложить сначала конвоиров накроет пулеметчик, а сделать наоборот – неизвестно, как себя поведут конвоиры. Могут и пленного на месте грохнуть. Тут надо сработать одновременно. С подходом к головному дозору основных сил разведгруппы Громова местность, где в данный момент хозяйничал противник, взяли в кольцо, разбившись на три подгруппы. Тыловой дозор взял на себя задачи подгруппы обеспечения – а именно прикрытие огнем действий других подгрупп и их отхода после выполнения задачи. Кроме того, в случае появления противника с других направлений, от них требовалось не допустить его внезапный выход к месту проведения налета. В подгруппу нападения определили головной дозор, усиленный двумя бойцами. Итого их вышло шесть человек. В их задачу входило непосредственное уничтожение противника. Для этого, разбившись на две тройки, подгруппа вышла с двух направлений. Одна тройка брала на себя пулеметчика и прикрывающего его бойца. Вторая – тройку бойцов у В Подгруппу захвата Громов назначил четверых разведчиков. Собственно, на них и возлагалось выполнение основной боевой задачи – захват языков. Группа работала быстро и слаженно. Поэтому до доразведка местности и распределения задач много времени не заняли. Но поторопиться все же стоило. Неизвестно, В каком составе и количестве представлен противник в этом районе. Точка коллиматорного прицела легла на спину между лопатками вражеского бойца, что сидел на краю траншеи и говорил с раненым. Короткая глухая очередь толкнула его вперед, а когда он начал заваливаться, последняя пуля в очереди пришлась ему в затылок, раскроив череп и выбив кровавые брызги. Одновременно с этим в висок прилетело бойцу, который прикрывал тыл своих товарищей проворонил подход противника. В итоге за его ошибку рассчиталась вся группа. Сразу после первых выстрелов второй боец у траншеи молниеносно кувырком нырнул вниз, уходя от обстрела и огрызнувшись в ходе этого маневра неприцельной длинной очередью на весь магазин. Такой реакции оставалось только позавидовать. Вражеский пулеметчик успел нажать на спуск. Его ПКМ сделал пару выстрелов, но тут же заглох. Сработала другая тройка под группы нападения а прикрывавший его автоматчик так и вовсе не успел дернуться. Как и прогнозировал Громов, раненый плен и сразу после начала атаки бросился на дно траншеи. Правда, все пошло не совсем по плану, так как вслед за ним туда кувыркнулся второй боец противника. Такой прыти никто не ожидал. Но подгруппа захвата действовала быстро и стремительно, влетев в траншею сразу вслед за ним, пока он не успел перезарядиться и принять изготовку для стрельбы, и не зря торопились. Вражеский боец уже лежал на песке с располосованным горлом, а человек в мультиками держал в руках его автомат, отсоединяя от него опустевший магазин. В траншее было еще оружие – HK-17 и Glock, но лежали они от него в метрах в пяти, и с пробитыми ногами быстро до них не добраться. А противник скатился к нему прямо в руки вместе с оружием, хоть оно и с пустым магазином. Ему оставалось одним рывком отработать ножом и перезарядить опустевший АК что он и пытался сейчас сделать, но не успел довести задуманное до конца. Короткая очередь, простуч... Короткая очередь прострочила в опасной близости от раненого и разведчик громко скомандовал. «Бросай ствол!» «Блин, опять что ли?» — сказал Магнум, отбрасывая в сторону чужой АК, который так и остался без магазина. Покрываясь потом, он откинулся на край траншеи. Рывок с ножом хоть и был коротким, как бросок кобры, но забрал последние силы и спровоцировал новую вспышку боли от полученных ранений. Расчет его был предельно прост. Он собирался сначала устранить угрозу в виде свалившегося на него бойца и завладеть его оружием. Затем, уже будучи готовым к открытию ответного огня, выудить из медподсумка на поясе, который с него не успели снять, «Берсерк» и вколоть дозу. Проиграть все в обратном порядке, достав сначала стимулятор, было лишено смысла. Упавший в траншею боец не дал бы этого сделать. В итоге «Магнуму» не хватило пары секунд. Успея он перезарядить оружие, и влетевшие в траншею незнакомцы получили бы очередь в упор. Подгруппа захвата работала оперативно. Первая двойка разоружила «Магнума», собрала все его пожитки, не забыв прихватить и уничтоженный наручный ПК, не подозревая о том, что комплекс теперь просто мусор. Вторая двойка досмотрела убитых, выворачивая их карманы на предмет документов, разведывательных карт и карт обстановки, схем, карточек и прочего, что могло бы представлять практический интерес. На рабочую карту командира в данном случае рассчитывать не приходилось. Мелкая группа из пяти бойцов, и вряд ли сейчас тут слег кто-то из их командования. Досмотры, и сборы заняли несколько минут, после чего подгруппа, схватив «Магнума» под руки, выбралась из траншеи и под прикрытием спешно покинула место налета. Вслед за ними отошли и остальные разведчики. Ранение у Магнума несмертельное, но передвигаться самостоятельно, а тем более еще и в спешном порядке, он был не в состоянии. Застрявшие в мягких тканях несколько маленьких осколков отзывались рвущей болью, скручивая снайпера при каждом движении, да и сами раны все еще кровили. Его быстро перевязали, вкатили дозу промедола и поволокли дальше. Оказали ему первую помощь вовсе не из гуманных побуждений, а сугубо из практических. Он должен быть в состоянии, чтобы на вопросы отвечать. Другое дело, что ранения слепые, и осколки в любом случае нужно извлекать, дабы не началось заражение. Но эвакуировать его в госпиталь в планы не входило. Это не спасательная операция, и у группы Громова другие задачи. А «Магнум» им интересен только как источник информации. Как только Громов получит от него то, что ему нужно, в живых снайпера не оставят. От места налета группа ушла километра на два. Уходили кружным путем, путая следы и передвигаясь по пересеченной местности с раненым на себе, от чего весь этот переход занял непозволительно долгое время. Того, гляди, промедол, вколотый магнуму, скоро свое действие прекратит. Выбрали наиболее удобное для обороны место стоянки, выставили охранение. Затем Громов подозвал к себе разведчика из подгруппы захвата. «Актер, ко мне!» «Я, есть!» – дисциплинированно отозвался разведчик, подойдя к командиру. «Что по трупам? Понимание есть? и задачи, принадлежность?» «Да толком не поймешь», — начал он докладывать. «Документов, понятное дело, при них нет. Жетонов тоже. В личных вещах ничего интересного или приметного. В одного из них в административке была карточка, но полупустая. Граница района, объект на нем и позиции их противника. Если в общем, то их задачи и так понятны. Объект им нужен. Показывай». Короче, актер развернул небольшой листок, запятнанный кровью, и начал тыкать в схему на нем огрызком карандаша. Вот главное здание на поверхности. С ним, походу, у них основной гемор вышел. Закрепились там основательно и держались чуть ли не зубами. Я так и не въехал, выбили ныне покойные своего неприятеля из здания или нет. А со стороны карьера у здания огневая поддержка, где именно точно не понять. Тут просто район обозначен, и мне так думается, что они их позиции не засекли еще. Причем поддержка у карьера с тяжелым засела. И, перекрыв единственную дорогу к зданию, не дает технике к нему подойти. Один танк они уже сожгли. Как по мне, именно этот бабах мы и слышали. Больно уж узнаваемый. Еще снайпер там работал. кровью им попортил. Хм. Громов повертел карточку в руках, что-то прикидывая. Так, а с убитым что по итогу? Не ясно, что за бойцы? Точно не скажу, но на любителей не похожи. У них там все по Станиславскому, как положено. Ни знаков различий, ни документов, упакованы с умом. Снаряга и вооружение подобраны сознанием дела. Одежду с трупов я, конечно, не стягивал и с ног до головы их не осматривал. Время у нас поджимало. Но у обоих я успел располосовать верх курток и рукава в привычных местах. Грудь, руки, шея. Ни одной татухи. Все, что ли? Не совсем. В общем, я там покопался, и пара вещей наталкивают на определенные выводы. Но это, как говорится, бабушка на сказала. «Все очень косвенно», — ответил актер и замолчал, глядя на командира. «Давай уже без этих твоих театральных пауз», — поторопил его Громов. «В общем, я думаю, нацики это. Наиболее вероятно, как по мне». «И вот такой вывод? Неужто свастику в кармане нашел?» — иронизировал командир, усомнившись в выводах. «Нет, конечно. Ты сам знаешь мое отношение к ним. Я бы их всех к стенке поставил. Но данную шлепки профи как ни крути». Непосредственно на рейх ничто не указывает, но рожи у них уж больно породистые, светловолосые, у одного глаза голубые, у другого серые, как на подбор. Сначала начала пандемии тьма народу в мир иное отошла, а эти все как-то умудряются еще и по антропологическим признакам своей псевдотеории элиту в спецуру набирать. Еще деталь, на которую я обратил внимание. У того, который самый шустрый оказался, на прикладе засечки есть в виде крестиков. «И что с того?» «Вон командир у нас тоже, светловолосый сероглазый. Да и ты у нас не брюнет ни разу. А что это за сечек? Так они до хера у кого есть. У нас дух такой хернёй страдает, все никак не повзрослеет. А вырезает каждый то, что хочет. Я как-то даже сердечки видел. Мы снайпершу Ценоровскую тогда накрыли. Та еще дрянь была. На блоке трех пацанов положила, а у нее, сука, сердечки на прикладе вырезаны. Счет вела». «Согласен». Но я как-то давно уже внимание обратил, что нацики чаще всего кресты у себя вырезают. Закономерность – это факт. А факт – штука упрямая. Хотя и среди их любителей зарубки ставить я всякое видал. Среди общевойсковых, например, кто открыто действует, никто не стесняется. Там сразу свастики высекают. Каждый для себя под этими метками что-то свое подразумевает. Одному ему ведомое. Для кого-то метка – это количество компаний для кого-то количество успешных боевых выходов, ну и так далее. Правда, далеко не все этим страдают. А насчет внешних признаков, ты еще и черты лица учитывай. Рожи у этих гоблинов однотипные, но друг на друга не похожи. Вряд ли они родственники. Так что тут без теории Гюнтера явно не обошлось. Расовая теория Гюнтера. Псевдонаучная теория немецкого антрополога Ганса Гюнтера, которая существенно повлияла на нацистскую расовую политику Третьего Рейха. «Она подразделяла людей на типы в соответствии с антропологическими признаками, такими как цвет, волос, глаз, кожи, пропорции тела и лица, черепной указатель. К каждому типу отводились определенные умственные и психические качества». «Возможно, это просто совпадение, но уж слишком оно маловероятно при данных обстоятельствах. Допустим, — сдался Громов, — но все же однозначный вывод сделать мы не можем. Однозначный вывод в текущей ситуации сделать в принципе нереально». Нет прямых признаков, только косвенные. Не тот у них уровень, чтобы на глупых мелочах, типа свастики в кармане, погореть. Я потому и говорю, что наиболее вероятно. — Ладно, доложу командиру, как есть, — сказал Громов. — Пусть разбираются. Может, кто из наших что-то еще нашел. Иди, занимайся. Стоило актеру отойти, как Громову с докладом подошел дух. — Повторный обыск пленного провели? — сходу спросил его командир. — Точно так, — ответил тот. Ничего, от слова совсем. Вывернули все карманы, с ног до головы прошерстили одежду, прощупали швы, снаряжение. Пусто. Ни документов, ни карт, ни карточек, ни позывных, ни переговорных таблиц. Ничего. Нашли только чистый блокнот и карандаш. Запаса продовольствия при нем тоже нет. Носимая рация самая обычная, без всякого шифрования. Он будто один тут был, как на прогулке. Если рация есть, значит связь он с кем-то все же поддерживал. «Я вот это в траншее нашел». Дух протянул ему наручный ПК «Магнума». «И что это за фигня?» Не понимал Громов, рассматривая плавленный корпус ПК. «Сам не знаю», — ответил Дух. «Этот говорит, что не его это». «Навигатор на руку, что ли?» — предположил командир, примеряя ПК у себя на руке. «С этой стороны явно монитор был. Только он гибкий какой-то. Не видел таких еще». «Тоже так считаю. Только прибор поврежден. Сгорел вроде». «Вижу». «Еще есть что интересное?» — спросил Громов, возвращая находку духу. «Ночник у него на шлеме. А с ним что не так?» «С виду вроде обычный ночник, только тоже не пашет. Говорит, что замкнуло его, вот он и накрылся. Сомнительно». «Ясно. Ночник с него снимай и вместе с навигатором в одном месте держи. Есть?» «Пойдем, пообщаемся с ним». Магнум сидел на траве, облокотившись спиной на ствол дерева. На белых бинтах, что опоясывали его ноги, проступали красные пятна. Он сидел неподвижно, да и промедол все еще действовал, отчего боль была терпимой. Руки у него были стянуты за спиной флекс-кафом, а рядом с ним неотлучно находился один из спецов Громова. «Флекс-каф. Английский «флекс-каф», они же пластик handcuffs, Дословно переводится как «гибкая манжета». Это одноразовые пластиковые эластичные наручники». «Ну, кто такой? Фамилия, имя, отчество, звание, должность?» Начал допрос Громов, присев на корточке напротив Магнума. «Павлов Егор Сергеевич, звания у меня нет. Должности как таковой тоже», соврал Магнум, опустив глаза. Он прекрасно знал, как дальше все будет происходить, поскольку сам был обучен проводить допрос и противодействовать ему. «Сейчас предстоял первичный допрос», который проводится непосредственно в зоне ведения боевых действий сразу после ранения. С ним особо заморачиваться некогда, да и обученных специалистов по этой части у группы с собой нет, поэтому все сведется к обычным пыткам. Основная сложность для захватчиков – не перестараться, так как допрашиваемый может запросто отъехать раньше времени, так ничего и не выдав. Поэтому сначала будут просто бить, аккуратно, но сильно, как говорилось в одном известном фильме. Для неподготовленного человека зачастую этого достаточно, чтобы начать говорить. Отчасти поэтому Магнум и прикинулся таковым. Благо сейчас во всем мире разброты шатания, от чего хорошо вооруженный человек, не имевший до заражения никакого отношения к силовикам и не относящийся к ним сейчас, никаких подозрений не вызывает. Если мордобой не принесет должного результата – Дальше пойдет вход целый арсенал изощренных способов и подручных приспособлений, причиняющих дикую боль и страшную вечер, срывание ногтей, отрезание пальцев, стачивание зубов напильником, особняком стоят манипуляции с половыми органами и многое другое. После такого заговорит кто угодно. Но от человека к этому моменту останется едва ли половина. И как бы то ни было, в конечном итоге допрашиваемого все равно ждет смерть. Однако, в ходе допроса может выясниться, что пленный обладает какой-то ценной для командования информацией, которую требуется проверить. Как известно, планы командования до всех подряд не доводятся. Поэтому на месте сделать однозначный вывод о значимости таких сведений разведчик просто не в состоянии. В таком случае захватчики будут заинтересованы в том, чтобы пленный остался в живых и был максимально цел. Возможно, потом его обменяют у противника на кого-то из своих. После эвакуации из района проведения операции пленного ждет полный допрос. А там все уже куда сложнее. Мордобоем и пытками дело не ограничивается. Там с пленными работают профильные специалисты, применяя целый комплекс всевозможных приемов и подвергая его психологической обработке. В месте проведения допроса создается определенная обстановка. В ходе допроса оценивают невербальные признаки, его внешний вид – личные вещи, которые при нем обнаружили, и многое другое. Количество допросов не ограничено. Между допросами в период содержания на пленного оказывают психологическое воздействие. Это устрашение, унижение, пытка шумом, светом, холодом, бессонницей. Иногда делают так, что из соседней камеры доносятся звуки ударов, крики и вопли, хотя на самом деле избивать могут обычную подушку, а крики боли просто умело имитируются. В общем, Возможно, куча вариантов, и все их не перечислить. В ходе этой работы могут и завербовать. «Магнум» все это знал и прекрасно понимал дальнейшие перспективы. Даваться живым с таким багажом информации в голове он не собирался. Но случилось то, что случилось. Стрелять в него никто не думал. Зря, что ли, такие маневры городили. Предупредительная очередь больше для форса была. Заряженного оружия на момент пленения у «Магнума» в руках не оказалось – так что угрозы он не представлял. Поэтому умышленно провоцировать захватчиков, чтобы поймать пулю, смысла никакого. Точно так же бы скрутили. Ситуация рисовалась поганая. Ему теперь и самому на себя руки не наложить, чтобы не выдать ничего. Попросту нечем. Забрали все. Да и не дадут. Рядом с ним постоянно один из бойцов находится. Теперь грохнут только после того, как всю инфу вытрясут. Придется как-то выкручиваться – раз нет варианта отъехать до допроса. Выдавать всю правду о мреже и всех связанных с ней событиях Магнум не собирался. Всю правду о мреже не знает никто за ее пределами. Он в этом полностью уверен, иначе зачем отправлять разведку в то место, о котором известно абсолютно все. То, что перед ним разведгруппа, у которой стоит именно такая задача, он ничуть не сомневался. А выдать под пытками искаженные сведения, которые лишь частично затрагивают мрежу вполне приемлемо. К тому же они правдоподобно вписывались в текущие события. Построенную легенду для дезинформации в нынешнее время проверить сложно, а некоторые моменты и вовсе нереально. Информационные технологии хоть и удалось сохранить, но из-за пандемии они откатились в зародышевое состояние. Как раньше, быстро и всесторонне пробить человека и слитую им информацию сейчас невозможно». На этом Магнум и собирался сыграть. Ему бы выиграть время, а там уже можно сориентироваться. «Правда, как ни крути, но зубами мы сейчас придется расстаться. Пока просто бьют по морде, можно оттерпеть и корчить из себя несгибаемого героя. А как только в ход пойдут первые аргументы в виде плоскогубцев или еще чего-то, тогда пора начать говорить». «Принадлежность, подразделение, часть». Магнум молчал и в глаза Громову не смотрел. «Со слухом проблемы». — спросил он снайпера. В ответ снова молчок. Громов посмотрел на духа, который стоял рядом, и тот впечатал Магнуму левый хук так, что голову снайпера мотнуло в противоположную сторону. С момента введения ему дозы промедола прошло уже более трех часов, и теперь препарат прекращал свое действие, так что Магнум ощущал все в полном объеме. После того, как Магнум пропустил еще несколько мощных ударов, Громов остановил духа и снова обратился к пленному. «Вопрос нужно повторить». Магнум сплюнул тягучей кровавой слюной в сторону и снова ничего не сказал. Громов хмыкнул, избиение продолжилось. Магнум просто терпел и держался, не провоцируя при этом Громова киношными выходками из разряда «плюнуть в лицо» и тому подобное. Голова Магнума болталась под ударами, как трепичная, Веки заплыли, лицо постепенно превратилось в один большой кровопотек. Он только мычал изредка вскрикивал. «Ну-то так — спросил Громов после того, как в очередной раз остановил духа. «Есть желание пообщаться?» «Пока рано еще. Даже по ранам еще не бьют». Носились мысли в голове у Магнума, которая гудела, как пчелиный рой, но в ответ он снова не проронил ни слова. В ответ на молчание дух из положения стоя пнул носком ботинка в корпус, сидящего на траве снайпера. Удар пришелся в левую часть корпуса, в район селезенки. Резкая боль окатила Магнума разрядом тока. Спазм согнул тело пополам, и он, задыхаясь, повалился на бок, жадно хватая воздух ртом. Удар сильный, но рассчитанный с математической точностью. Громову в данный момент невыгодно, чтобы Магнум умер от разрыва селезенки. Долго ему отлеживаться не дали, вернув обратно в сидящее положение. Закрыв глаза и захлебываясь собственной кровью, Магнуму кое-как удалось восстановить дыхание. «Сейчас еще и в печень добавят». Снова проскочила мысль в его голове, и тело тут же содрогнулось от нового удара. Сгруппироваться Магнум не успел, и эффект оказался примерно такой же, как и селезенкой. пать я настрадамус, Задыхаясь и захлебываясь кровью, он пытался сам себя подбадривать. Кое-как разлепив глаза, Магнум увидел перед собой лицо Громова. В ушах у снайпера звенело, перед глазами пелена. Снова молчок. Удар в раненую ногу взорвался вспышкой жгучей боли, которая раскатилась по телу огненной волной. Он заорал. То, как его молотили до этого, Магнуму сейчас показалось легким поглаживанием. Опасность болевого шока со всеми вытекающими была налицо, но дух в этих вопросах был человеком опытным. Магнум продолжал молчать. Громов перехватил взгляд духа и коротко кивнул. После этого он вытащил щипцы, взял руку Магнума, примеряясь к ногтю большого пальца. «А вот теперь пора и заговорить», — подумал снайпер. «Фампофибея!» — прошепел Магнум. Вместо передних зубов у него торчали осколки, а каких-то и вовсе уже не было. Губы разорваны. «Подфятчик я. Факаф был». «Подрядчик? Заказ?» Переспросил Громов, жестом остановив духа. «Заговорил, значит, клиент. Дозрел, готов к контакту». Нужда в пытках времена отпала. Все-таки патологических садистов в спецназе нет. Зверства им никакого удовольствия не приносят. Только необходимая жестокость, не более. В ответ на вопрос Магнум лишь бессильно кивнул головой. «Где группа?» «Нет группы. Фнапафником был». «Без группы? Вдвоем с напарником?» Вяло кивок в ответ. «Где он?» «Мёфт. Тело не от кофьера». «Что за заказ? Какие задачи? Кто заказчик?» В ответ тишина. Голова Магнума повисла. Отрубиться дух ему не дал, влепив хлесткую пощечину наотмашь. Щеку Магнума припекло, в голове вспыхнуло. «Повторяю вопрос. Что за заказ? Какие задачи? Кто заказчик?» «Фа нефнаком. не фнаком. Полуфил фа -пфене. «Фясь в ним Чефев тайник». Магнум замолчал, переводя дыхание. «Дальше», — нажимал Громов. «Нужно было найти вход в какой-то функер, фефить у офинить афинить опасность. Потом нафилфайтед вамев». «Замес?» «Да. Кто в кем, не знаю. Мы в втали уходить. Но нас перехватили, напавник лёг». «Как напарника звали?» Филимонов Анфей, отчества не знаю. Громов записал в блокноте их имена, затем продолжил сыпать вопросами. Где служил до пандемии? Подразделение, часть? Не служил, Магнум отрицательно помотал головой. Говорить было все тяжелее. Не служивший, уточнил Громов, утвердительный кивок. Напарник твой? Тофа. В этом Громов засомневался, однако в данный момент роль это никакой не играла. Его куда больше заинтересовало, что еще кто-то интересуется объектом. Убитые ими ранее бойцы, которые вроде нацисты, это понятно. Если это они, то действуют от лица своей фракции. И это было ожидаемо. А так выходит, что есть еще кто-то, кто сторонних подрядчиков нанимает. Да еще и не лично, а через систему тайников, избегая тем самым прямого контакта. Или может он и не подрядчик вовсе? Врет? Сейчас это все равно никак не проверить. Громов взглянул на пленного и подумал. «Да, а колоть его в этом направлении уже рискованно. Вроде не врет, а кромсать его дальше, так он может и зажмуриться, да и времени сейчас нет». Логическая цепочка начала выстраиваться у Громова, и одно он решил сразу – убивать его он не будет. «Во всяком случае, здесь и сейчас. Знает он куда больше. Его еще допрашивать и допрашивать» хотя бы про тот же прибор на руку непонятного назначения. К тому же сам Громов не обладает всеми сведениями касательно происходящего, и вполне возможно, сейчас в его руках обладатель ценной информации, и наверняка его можно будет использовать, чтобы выйти на их заказчика. В общем, как минимум, сейчас его нужно доставить Клавричеву, и он, вероятнее всего, рассудит также. И пусть его дальше уже в штабе особисто кошмарят. Там уже и под химией допросят. Явно больше расскажет. Опустить его в расход всегда можно. Теперь надо на основных задачах сконцентрироваться. «Карты читать умеешь? Неслуживый!» Магнум кивнул. Он пока еще был в сознании и даже кое-что соображал. «Дух! Карту и карандаш сюда!» Дух развернул топок карту перед пленным. Дали ему чистый экземпляр, без каких-либо отметок и обозначений. Просто местность и координатная сетка. Отметь на карте, где встречался с противником, сколько и где. Магнум с трудом, но не кривя душой, указал все места, где ему попадались нацисты, указав даже сгоревший тигр, выдав его за нацистский. Не забыл указать и позиции нацистов вокруг главного здания, из которого отбивались Дельта и Крис. Покрывать своего противника или искажать о нем сведения Магнуму не было никакого смысла. Выдал все как на духу после чего снова начал отрубаться. Пробежавшись глазами по карте, Громов удовлетворенно кивнул и скомандовал. «Крест. Присмотришь за ним, чтобы не загнулся. Придется с собой тащить». «Есть!» — отозвался сан-инструктор и пробурчал себе под нос. «Сначала размочали, а то мне возить потом. А он точно нужен. Может, его это...» «Не понял, боец. Вопросы есть?» — отрезал Громов. «Виноват. Снить крест, располагаясь около Магнума. Кум. Я...» «Связь мне со Скалой!» «Есть!» – отозвался радист, разворачивая связь. Спустя пару минут кум доложил о том, что связь установлена, канал закодирован, можно говорить. «Скала, я Паук-1!» один, начал Громов, забрав у радиста тангенту от радиостанции. паук один, я Скала, принимаю чисто!» – отозвалась рация знакомым голосом Лавричева. Далее Громов сообщил ему об огневом контакте, о возможной принадлежности бойцов противника передал координаты, где они были замечены, их примерную численность уточнив при этом, что в районе также действуют и третьи силы, предположительно наемники. Данное сведения требует проверки. Закончив доклад по своим основным задачам, Громов сообщил о взятии в плен одного из вероятных наемников, озвучил полученные при его допросе сведения и изложил свои соображения. Сказал и об изъятых при его обыске вещах, в частности, о приборе непонятного назначения. Услышав про прибор, Лавричев резко оживился и засыпал вопросами. «Прибор на нем был? На руке? В данный момент неисправен?» «Да. В данный момент не функционирует», — удивился Громов такой проницательности своего командира. «Прибор обнаружен рядом с ним, но по своей конструкции предполагает ношение на руке. Плен все отрицает, говорит, не его это». «Где находишься сейчас?» Карта Громова была кодирована. Сообщив свои координаты Лавричеву, он получил от него следующее указание. «Остаешься сейчас на месте. Связюк твой пусть сидит на указанной частоте. Сейчас ее сообщат. К тебе подойдет группа, обозначится в эфире. Позывной курьер. Передашь пленного с рук на руки. Все, что у него нашли, тоже. Кто такие, не спрашивай, не знаю. У меня приказ». «Есть, принял», — ответил Громов, ничего не понимая. «Как закончишь с ними, дальше работаешь по своим основным задачам». «Принял». Конец связи», — сказал Лавричев и отключился. Забрав у командира тангенту, кум переключился на указанную частоту. Громов в это время проинструктировал личный состав по поводу предстоящего рандеву. Потянулось ожидание. Прошло около часа. Вдруг рация у кума ожила незнакомым голосом. паук один, я курьер. Как слышишь меня?» «На приеме, Паук-1», один. отозвался Громов, забрав тангенту у кума. «Слышу хорошо». «Наблюдаю твои позиции. Подхожу с севера. Ориентир — поваленная сосна. По нам не шарахните». «Принял». Отозвался Громов и переключился на своих, кто контролировал указанное направление. «Актер, сообщение слышал?» «Так точно. Наблюдаю движение на обозначенном участке. Встречаю». Спустя еще пару минут подошло две тройки незнакомых Громову бойцов. Раньше он их никогда не видел. Молчаливые, разной комплекции, но все крепкие. Лица намазаны отчего их не рассмотреть толком. Кучи они не держались. Сразу рассредоточились, как бы не взначай, контролируя бойцов Громова. Ему даже на секунду показалось, что задача у курьера не только забрать пленного, но и пустить их группу в расход. Громов напрягся. Один из них, командир, судя по всему, не проронив ни слова, сразу же направился к магнуму. Снайпер так и сидел на траве, в полуоборочном состоянии, облокотившись на ствол дерева. Хоть перед глазами у него все плыло, но рассмотреть гостей он все же сумел, когда их командир приблизился к нему. Интересный персонаж. Маскировочный костюм в просветке Atex FG. С ног до головы окутан маскировочными листьями в перемешку с джутом, закрепленным за стропы, которые пришиты к костюму. Спереди нагрудник с магазинами и гранатами. На нем тоже закреплены маскировочные листья, но в меньшем количестве, чтобы не запутаться. Капюшон, сдвинутый на лоб, отбрасывал тень на лицо, которое полностью измазано маскировочным гримом зеленых, темно-зеленых и коричневых оттенков. Не видно ни одного открытого участка. Поверх грима проступали бурые кровавые полосы. Кровь на лице. Не от ранения. Нанесена дополнительно, наподобие грима. Глаза почему-то были красного цвета, а когда он заговорил, Магнум увидел, что его зубы стального оттенка. Клыки, как у вампира» а передние зубы резцы в форме острого частокола. Вылитый вурдалак. Кровное на лице, красные глаза, стальные клыки. К чему все это? Промелькнула в голове Магнума. Вооружение. Их оружие тоже пестрило экзотикой. Вместо наиболее распространенных и всем привычных АК или М-серии у бойцов-вурдалаков были известные Магнуму, но редко встречающиеся образцы. Так у командира он увидел автомат Корд 6П67 с подствольником. А у одного из его бойцов, что стоял чуть в стороне, АМБ-17. Автомат Корд, индекс 6П67. Также встречается название А545. Дальнейшее развитие автомата АЕК-971 со сбалансированной автоматикой. Главный конкурент АК-12 и его дальнейших модификаций. АМБ-17. Автомат малогабаритный, бесшумный, отечественная разработка, разработан на базе АМ-17. Автомат малогабаритный под патрон 5.49х39. В отличие от своего предшественника в ВМБ-17, используется интегрированный глушитель и для стрельбы применяются специальные патроны 9х39, как в АС-ВАЛ и ВСС Венторес. "Эти сможешь?" спросил его главный Вордалак. "Не, знаю", прошептал Магнум в ответ. Отметив про себя, что, несмотря на весь образ и нанесенный грим, лицо гостя Урдалака ему показалось отдаленно знакомым, но вспомнить его он так и не смог. Да даже будь он сейчас в трезвом уме и доброй памяти, и то не факт. «Гроб, Шершень!» — подозвал он двух своих бойцов. «Он на вас!» «Где его вещи?» — повернулся командир Урдалака в Громово. «Здесь!» — сказал он. «Шторм, смотри и забирай!» Гробы шершень уже взваливали себе на плечи раненого Магнума. Шторм в это время перебрал все, что сняли с него. Прибор и ночник со шлема сразу же перекочевали в рюкзак Шторма. Затем он снял медицинский подсумок Магнума и тоже закинул к себе. Громов так и не понял, чем его так заинтересовала медицина их пленного. Все его остальные вещи Шторм даже вниманием не удостоил. В полной тишине, больше не сказав ни слова, Загадочная группа заспешила в обратном направлении, откуда появилась, быстро растворившись среди лесной зелени.